И если по прошествии стольких лет я ощущал это влияние даже в международных отношениях, то разве я не догадывался об этом уже на заре моей жизни, читая в Комбрейском саду один из Берготовых романов, который сегодня, пролистав несколько забытых страниц и узнав о кознях какого-нибудь негодяя, Я отложил бы только после того, как убедился бы, пробежав сто страниц вперед, что в конце концов этот негодяй должным образом унижен и довольно пожил, чтобы успеть понять, что все его злодейские проекты были несостоятельны. Связь этого предложения с предыдущим заключается в том, что восприятие программирует исход всего процесса. и даже неожиданное окончание такового никого не может ни в чем переубедить. Я уже почти забыл, что стало со всеми этими персонажами. В этом, впрочем, они были схожи с теми, кто присутствовал сегодня у госпожи Дегермант, чья прошедшая жизнь, по крайней мере большинства, была для меня столь же смутна, словно я читал о ней в полузабытом романе. Женился ли, наконец, принц Агрегенский на мадмазель Икс? Или, скорее, не брат ли мадемуазель Икс должен был жениться на сестре принца Агрегенского? Может, я что-то спутал с давно прочитанной книгой, а то и недавним сном. Сон — еще одно из событий моей жизни, — сильно поражавшие меня. Именно сон убедил меня в чисто ментальном характере действительности, и я не стал бы пренебрегать его помощью при сочинительстве. В чисто ментальном характере действительности сочинение Пруста построено таким образом, что одновременно является и описанием реальных событий, как более или менее мемуарная литература, и плодом чистого вымысла, как всякая, в том числе мемуарная словесность, то есть действительностью преломленной, искаженной вымыслом и рефлексией. Равель пишет, что главный вымысел книги – это то, что она якобы вымышлена. Однако слова о чисто ментальном характере, показывают, что мы имеем дело с реальностью в чистом виде, не имеющей никаких отличий от существующей помимо книги. То есть, так как реальность сама подлежит сочинению, вымыслу, композиции, перед нами чистейший образец. Это объясняет объем данной работы, ее повторы, прочие недостатки. Когда страсти сильнее влияли На мою жизнь, когда я жил ради любви, сновидение причудливо приближало ко мне, заставляя пробежать вспять значительное пространство истекшего времени мою бабушку Альбертину, которую я снова полюбил, потому что она предоставила мне во сне объяснение, впрочем, не слишком убедительное, истории с прачкой. Я думал, что подобным образом сны могут иногда приносить мне и истины, впечатления, которыми только мои усилия и даже встречи с природой не могли меня одарить, что они смогут разбудить во мне желание, сожаление о чем-то нереальном, а это и есть первое условие работы, отрешение от привычек и всего конкретного. Я не пренебрегал бы этой второй музой, этой музой ночи, которая иногда могла присоединять свой голос к первой. Я видел ставших пошлыми вельмож, если они, как, например, герцог Германт, обладали заурядным умом. вас уж не стеснишь, как сказал бы Котар. Я видел, как в деле Дрейфуса, равно как и во время войны, верили, что истина – это некий определенный факт, которым располагают министры, некое «да» или «нет», которое не нуждается в толкованиях, что те, кто наверху, знают, виновен ли Дрейфус, знают, и им вовсе не нужно было посылать руке выяснять это на месте, есть ли у сарая возможность выступить одновременно с русскими.